— возопил негодующий дурль. Гамильтон поглядел на свою чашку кофе и рассеянно обронил. — Да уж, обычно я пью кофе получше. Но что поделать, ведь эта чашка — мой гонорар. В зале суда раздался хохот. Я стукнул молотком, утихомиривая присутствующих, и спросил. — Мистер Гамильтон, намерены ли вы что-то сказать суду? Гамильтон поднялся. Он был собран как боксер, покидающий свой угол, чтобы нокаутировать соперника в решающем раунде поединка за звание чемпиона. Ваша честь, я утверждаю, что завещание Говарда Реда Стивенса в полной мере отражает его последнюю волю. Мне это известно лучше, чем кому бы то ни было, потому что он на протяжении 60 лет был моим лучшим другом». После паузы Гамильтон с чувством добавил, «Смею сказать, я тоже был его лучшим другом». Гамильтон помолчал, собираясь с мыслями. «Я также утверждаю, что завещание Реда Стивенса — Сколь бы необычным оно ни казалось на первый взгляд, безукоризненно с юридической точки зрения и представляет собой документ, требующий безусловного исполнения. Уверен в этом, потому что сам его составлял. «Ваша честь, никак не пойму, адвокат ца хочет сделать какое-то заявление?» — самодовольным видом изрек дурли. Гамильтон бросил на него испеляющий взгляд, который мог бы испарить ледник и произнес. «Разумеется». «У меня есть информация для адвоката противной стороны и его». Гамильтон сделал паузу, словно искал подходящее слово, чтобы заменить неприличный эпитет клиентов. Пренебрежительно посмотрев на алчных родственников Реда Стивенса, он обратился ко мне. «Прошу суд принять к сведению нотариально заверенный документ, выражающий последнюю волю Говарда Реда Стивенса. Согласно этому документу, родственники, пожелавшие оспорить его завещание и проигравшие судебный процесс, лишаются наследства». За спиной Дурли послышался встревоженный ропот родственника Фреда Стивенса. «Что? Теряют наследство? Как то теряют?» Дурли нервно рылся в лежавших перед ним бумагах. Гамильтон прохаживался перед адвокатским столом. Он взорвал бомбу и наслаждался эффектом. Внимательно прочитав документ, переданный мне судебным приставом, я ударил молотком и дождался тишины в зале. Мистер Гамильтон, ваше заявление принято. Переданный вами суду документ не вызывает сомнений. Если мистер Дурли и его клиенты успешно протестуют волю Говарда Реда Стивенса, они разделят между собой капиталы, ранее отошедшие Джейсону Стивенсу. Если же мистер Гамильтон докажет, что его подзащитный получил наследство по праву, имущество, унаследованное другими родственниками покойного, будет конфисковано и передано фонду, который в настоящее время контролирует ответчик Джейсон Стивенс. В данном деле, как говаривал мой наставник, судья Элдридж, победитель забирает все. Я посмотрел на секретаря суда Скотта и распорядился. Запишите это в протокол. Ну что ж, перчатка брошена. Чаши весов Фемиды замерли в равновесии. В той части зала суда, где располагался Дурли, раздавались проклятия и горестные всхлипы. Я поднялся, постучал молотком и объявил. Суд продолжит рассмотрение дела через час. Переступив порог своего кабинета, я смог, наконец, отдышаться. Не так уж часто мне приходилось взваливать на себя настолько запутанное дело. Но уж ответственности казалась мне еще более тяжелой от того, что на кону стояли миллиарды долларов. Целый час я расхаживал по кабинету взад-вперед, раздумывая о жизни и завещании Реда Стивенса. Есть многочисленные родственники, изнывающие от желания любой ценой ухватить куш побольше, симпатию меня не вызывали. Однако я не имел права руководствоваться личными чувствами. С другой стороны, мне предстояло решить, сумел ли Джейсон в полной мере усвоить преподанные ему жизненные уроки, составляющие высший дар Реда Стивенса. Иными словами, получил ли он законное право распоряжаться унаследованными им миллиардами долларов. Я обязан беспристрастно выслушать аргументы противоборствующих сторон и стать голосом того, кто не мог озвучить свою волю лично. Мне предстояло постичь намерение и замысел Говарда Реда Стивенса и вынести решение от его имени». Спустя час я вернулся в зал, суда и кивком предложил присутствующим занять свои места. Взглянув в сторону ответчика, я увидел новые лица. Рядом с Джейсоном сидела его красавица-невеста Алексия. Газеты, много писавшие о том, как Джейсон получил свой высший дар, не раз упоминали ее имя. Рядом с Теодором Гамильтоном находилась его неизменная помощница Маргарет Гастингс. На протяжении полувека она сопровождала его во всех судебных баталиях. Мисс Гастингс была очаровательна в молодости, но и годы не портили ее. Так хорошее вино со временем приобретает изысканный аромат. Пожалуй, сейчас она была еще привлекательнее, чем прежде. Я постучал молотком, окинул взглядом собравшихся и объявил. Определение законности исполнения последней воли усопшего, выраженной в его завещании, является одной из самых сложных юридических проблем. Ведь в таких случаях суд возлагает на себя обязанность говорить от лица того, кто уже не может сделать это сам.